Глава 4 Семь дней спустя путешествие действительно завершилось, и, по мнению Феликса, не раньше времени. С Клаудией, выскакивающей на него из-за каждого угла, и Максом, хмуро глядящим на него из каждого дверного проема, он уже чувствовал себя загнанным зверем к тому времени, когда речной пароход достиг Марьенбурга, и со вздохом облегчения он сошел на окутанные туманом причал и причалы дока. Они с готраком остановились в таверне «Три колокола», которую порекомендовал его отец в оживленном районе Гэнделлармаркт, месте расположения судоходных контор, залов гильдии и торговых ассоциаций. Феликс отправил сообщение Гансу Эйлеру о том, что он хотел бы встретиться с ним по деловому вопросу. Ожидая ответа, он продолжил читать первую книгу «Моих путешествий с готраком, которая оказалась лучше, чем он предполагал. Время от времени он ловил себя на том, что кивает на особенно изящный оборот речи и думает, что его «я» в молодости было лучшим писателем, чем он думал. Готрек немедленно уселся за столик в дальней части длинного и узкого пивного зала «Трех колоколов» и принялся напиваться до одури, точно так же, как в «Грифоне» в Альтдорфе. Увидев это, Феликс тяжело вздохнул. Это выглядело так, как будто из истребителя высосали всю жизнь, и все, что осталось, была пустая оболочка, которая ничего не помнила о своей прежней судьбе, кроме того, как сидеть и пить. Теперь, когда вторжение Архаона отбито, было ли что-нибудь, что могло бы вывести Готрака из меланхолии? Или он проведет остаток своих дней, кочуя из таверны в таверну, будучи таким же несчастным, как в одной, так и в другой? Хотя он часто жаловался, когда был вынужден следовать за истребителем навстречу опасности, Феликсу такая перспектива тоже не нравилась. Из этого, конечно, получилось бы не очень захватывающая эпопея. На следующее утро, когда Феликс спустился из своей комнаты, чтобы поискать завтрак, хозяин принес ему записку. Она была от Ганса Эйлера. Феликс раскрыл ее и прочел. «Герр Ягер, с наилучшими пожеланиями, и я был бы очень рад встретиться с вами сегодня, через два часа после полудня, в моем доме на Каасвельдстрат в районе Нордмур». С уважением, Ганс Эйлер. Феликс был доволен, хотя и немного удивлен скоростью и вежливостью ответа. Судя по тому, что его отец сказал об этом человеке, он ожидал, что ему прямо или витиевато откажут. Он отправил посыльного с ответом, в котором говорилось, что он будет на месте в два, и отправился искать Готрека. Затея оказалась несложной. Истребитель сидел за тем же столом, за которым Феликс оставил его прошлой ночью, уставившись в пустоту с огромной кружкой в руке. Все выглядело так, как будто он снова не вернулся в их комнату. Феликс попросил барменшу принести ему завтрак, затем пошел и присоединился к сидящему за столом истребителю. Готрек продолжал смотреть прямо перед собой. Феликс прочистил горло и сказал. К -к -к «Эйлер согласился встретиться со мной сегодня». «Кто?» — пророкотал Готрок, не поворачиваясь. «Ганс Эйлер, человек, которого я здесь хотел найти». А -а -а. осушил кружку и скорчил кислую гримасу. «Грунгни, это ужасно. На вкус как рыба». Он сделал знак бармену принести еще. «Я надеялся, что ты пойдешь со мной». «Почему?» «Ну, с Сейлером может быть трудно. Возможно, мне понадобится некоторая помощь, чтобы убедить его передать письмо». Единственный глаз Готрака посмотрел на Феликса, и в нем шевельнулся смутный интерес. «Драка?» «Я надеюсь, что нет, но возможно. В основном я просто хочу, чтобы он увидел тебя и твой топор, пока я с ним разговариваю». Готрак обдумал это и пожал плечами. «Похоже, слишком много хлопот». «Я просто останусь здесь и выпью!» Феликс чуть не поперхнулся. Истребитель отворачивается от возможности насилия. Конец времен действительно наступил. «Но тебе не нравится пиво. На вкус как рыба!» «Это все еще пиво!» — ответил Готрек и снова отвернулся, уставившись в стену. Феликс вздохнул. Он действительно хотел, чтобы Готрек был с ним, Мало что было более устрашающим, чем «Истребитель», и Готрек был особенно впечатляющим примером этой породы. Его присутствие могло оказать решающий перевес между успехом или неудачей в его переговорах. Феликс наклонился вперед. «Послушай, Готрек, я не могу уехать из Мариенбурга, пока не решу этот вопрос. Если ты мне не поможешь, это может занять недели. Недели питья рыбного пива. С другой стороны, если ты пойдешь со мной, я мог бы получить письмо сегодня». и мы могли бы вернуться в Альддорф, где пиво не имеет рыбного вкуса. Что ты об этом думаешь?» Пока Готрак обдумывал сказанное, барменша принесла ему следующую порцию пива, а Феликсу завтрак. Готрак взял свежую кружку, когда она поставила ее перед ним, поднес к губам и сделал паузу, наморщив нос. Он хмыкнул, но все равно с усилием проглотил пиво и снова поставил кружку на стол. «Хорошо, человечий отпрыск. Я пойду». Каасвельдстрад была богатой улицей в центре тихого процветающего района Нордмур, по обеим сторонам которой стояли аккуратные трехэтажные домики из камня и кирпича, каждый с крыльцом из белого мрамора, ведущим к прочной деревянной входной двери, и окнами с ромбовидными стеклами, сверкающими на холодном послеполуденном солнце. Дом Ганса Эйлера находился на восточной стороне улицы, которая упиралась в канал, и его верхние этажи нависали над водой. Все это выглядело очень солидно и респектабельно. Совсем не так, как Феликс представлял себе логово сына пирата. Готрек стоял позади него на мощенной улице, пытаясь дотянуться до руки, зудящей под гипсом, когда Феликс подошел к двери, чтобы постучать, и заколебался. Он ждал того, что должно было последовать. Такого рода ситуации всегда заставляли его нервничать. «Зачем он вообще это делал?» Его никогда не интересовал бизнес отца. Для него не имело значения, если старик уступил бы его часть кому-то другому. Что касается Феликса, то все предприятие могло сгореть дотла. Он был почти готов вернуться в три колокола и забыть обо всем этом. Но он этого не сделал. Вместо этого он выругался себе под нос и постучал в дверь. Семья была более липкой ловушкой, чем любая паутина. Через мгновение дверь открыл маленький чопорный дворецкий в черном камзоле с высоким воротником. Выбившийся из-под шляпы локон промасленных черных волос прилип к его лбу, и рот его презрительно скривился, когда он оглядел Феликса с головы до ног. «Да?» — сказал он. «Феликс Ягер к Гансу Эйлеру», — представился Феликс. «И мой компаньон Готрек Гурнисон». Глаза дворецкого слегка расширились, когда он увидел Готрека, затем к нему вернулось самообладание. Он сделал поклон, в котором было больше ходов, чем в шахматной партии. «Пожалуйста, входите, господа. Месье Эйлер вас ожидает». Феликс и готрик прошли через дверь в отделанной деревянными панелями вестибюль с узкой винтовой лестницей с одной стороны и дверью, которая открывалась в большую гостиную в задней части. Эркерное окно в гостиной выходило на канал. Феликс окинул взглядом дом, когда дворецкий закрыл за ними дверь. Гостиная была маленькой, но богато обставленной тяжелыми столами и стульями. Темные картины маслом, изображающие мужчин в обтягивающих лосинах, украшали стены, а дорогие стальские ковры покрывали полированный деревянный паркет. Все это говорило Феликсу о том, что Гер Эйлер, конечно, не был в Лиге Отца, но все равно был очень богатым человеком. «Ваша шпага, месье», — сказал дворецкий, щелкнув каблуками в поклоне. Феликс расстегнул свой пояс с рунным мечом и протянул его Дворецкому. Дворецкий снова поклонился и повернулся к Готрику. «А ваш топор, господин гном?» Готрик тупо уставился на него своим единственным, ничего не выражающим глазом. Дворецкий на мгновение задержал на нем взгляд и, казалось, собирался заговорить снова, но затем передумал. Он судорожно поклонился и отвернулся. Его лицо было бледным. «Это не имеет значения». Заикаясь, пробормотал он. «Имея только одну руку, как это возможно, что вы сможете воспользоваться топором?» Феликс мог бы сообщить ему об обратном, но не стал. Дворецкий положил меч Феликса в маленький шкафчик у двери и с поклоном проводил их к лестнице. «Господа, соизволят пройти за мной?» Учтиво проговорил он, и они последовали за Дворецким на первый этаж, где он остановился у двери на самом верху винтовой лестницы и постучал. Раздался приглушенный голос, и он открыл дверь. «Феликс Ягер и его компаньон, мсье», — сказал мужчина, кому-то находящемуся в комнате, затем поклонился и отступил в сторону, позволяя Феликсу и готрику войти. Они вышли на середину длинной залы с высокими окнами в ромбовидных рамах вдоль одной стены. Это было во всех отношениях гораздо более светлое помещение, чем то, что находилось под ним. В маленьком камине напротив двери потрескивал огонь. Слева вокруг низкого столика были расставлены изящные бретонские стулья, а справа большой письменный стол, за которым на буфете из вишневого дерева стоял кованный железом сейф, гном его производства, который казался немного грубоватым и слишком деловым в остальном изящном окружении. У письменного стола с приветливым выражением на мягком круглом лице стоял наименее похожий на пирата мужчина, которого Феликс когда-либо видел. Он был толстым, невысоким и лысеющим, с бесформенной шишкой на носу и кроткими голубыми глазами. Его консервативно сшитая одежда была из самого дорогого мидденландского сукна, а в пухлой руке он держал трость с серебряным набалдашником. Он выглядел больше торговцем, нежели пиратом. «Возможно, — подумал Феликс, — в наше время особой разницы нет». «Господа, Гер Эйлер», — сказал Дворецкий. Теплая улыбка Гера Эйлера дрогнула, когда он увидел Феликса в его грубой дорожной одежде, и полностью погасла, когда полуголая, покрытая татуировками фигура готрика бочком протиснулась в узкую дверь. Он повернулся к дворецкому. «Гия! У гнома есть его топор!» Феликс решил, что глаза Эйлера все-таки не были такими уж кроткими. Дворецкий порозовел и резко поклонился. «Я прошу прощения, месье, но он не хотел, и я не думал... Э, то есть, каким бы калекой он ни был, он не может...» «Это ты, калека, Гиё!» — огрызнулся Эйлер. «С трусостью!» — он вздохнул и пренебрежительно махнул рукой. «Очень хорошо. Пошли наверх Гаральда и йофина с едой и питьем для наших гостей. Ступай!» «Э, «Да, месье. Мне очень жаль, месье». Дворецкий снова поклонился и удалился из комнаты. Эйлер опять изобразил на лице улыбку и повернулся к Феликсу. гер — сказал он, делая шаг вперед и протягивая руку. «Приятно наконец-то встретиться с вами». «Взаимно, гер — ответил Феликс, пожимая ему руку. «Приношу свои извинения за мою вспышку гнева», — продолжил Эйлер. «И вам, мастер-гном. Ваше присутствие удивило меня, вот и все. Пожалуйста, не могли бы вы присесть?» Он указал на хрупкие с виду стулья. Феликс осторожно сел, убедившись, что его ботинки и пряжки ничего не поцарапали. Годрек плюхнулся на другой, как будто эта изысканная вещь была скамьей в таверне. Эйлер поморщился, когда мебель жалобно заскрипела, но сохранил на лице дежурную улыбку. «Я должен сказать, Гер-Ягер», — -гер, начал он, — «я удивлен видеть вас здесь, и к тому же раньше времени». «Судя по письмам вашего отца, я ожидал, что меня посетят адвокаты или наемные убийцы, а не члены семьи». Он усмехнулся. «Ну что ж, я полагаю, старый джентльмен наконец-то осознал мудрость моего предложения». «Ваше предложение?» Феликс озадаченно нахмурился. «Прошу прощения, Гер Эйлер, что это за предложение? Мой отец ничего не говорил о предложении». Гер Эйлер нахмурил широкие брови. «Но я предложил купить долю в Ягеры и сыновья, и поскольку он преуспевает, помочь ему с управлением главным офисом, а также открыть новый офис в Мариенбурге, чтобы облегчить его сделки с зарубежными торговцами». Феликс поднял брови и взглянул на Готрика. «Если дела пойдут плохо, то понадобится его поддержка». Убийца уставился в пол, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, а его рука в гипсе безвольно лежала у него на коленях. Феликс надеялся, что он был достаточно наблюдателен, чтобы знать, когда Готрек будет выглядеть угрожающе. «Мой отец выразился несколько иначе», — сказал, наконец, Феликс. «Он назвал это шантажом, а не предложением. Он сказал, у вас есть письмо, которое вы намереваетесь показать властям в Альддорфе, если он не передаст вам контрольный пакет акций «Ягер и сыновья». В холле послышались шаги и вошли двое мужчин, один из которых нес серебряный кофейный сервиз, а другой – поднос с бисквитными пирожными. Хотя они были одеты в черные дублеты с кружевами на манжетах и бриджи с лентами на коленях, Феликсу показалось, что он никогда не видел более неподходящих лакеев. Это были огромные мужчины, каждый ростом более шести футов, с выпуклыми мышцами, натягивавшими бархат их униформы, с волосами, заплетенными на затылке в просмоленные косы и лицами, на которых были шрамы от сражений за жизнь. Руки мужчины, который нес кофейный сервис были почти такими же большими, как поднос, на котором он балансировал посудой. Феликс снова посмотрел на Готрика. Тот продолжал смотреть в пол, по-видимому, не замечая, как два бегемота с особой осторожностью передвигались по лабиринту легкой мебели в комнате и ставили закуски на стол между Феликсом и Эйлером. Дворецкий Гийо задержался в дверях. «Это был не шантаж, Гер Ягер», — медленно проговорил Эйлер, беря пирожное. «Я не испытываю любви к грязным сделкам, которыми когда-то занимались наши отцы, и хочу только все исправить». «Я предположил, что если ваш отец позволит мне приобрести часть компании Ягер и Сыновья, мы вместе загладим вину за наше общее криминальное прошлое. Но если он откажется от моего предложения и продолжит нарушать имперские законы, у меня, как у законопослушного гражданина, не будет иного выбора, кроме как сообщить о нем соответствующим службам». Феликс поджал губы. Ханжеский тон Эйлера раздражал его. Похоже, его первое впечатление об этом человеке было неверным. В конце концов, Эйлер был пиратом. «Я понимаю», — сказал Феликс. Два великана встали по обе стороны камина, наблюдая за происходящим. «Но все это не имеет отношения к делу, поскольку вы здесь», — улыбаясь, сказал Эйлер. «Вы принесли документы? Вы определились со стоимостью акций?» Феликс нервно закашлялся, проклиная своего отца за то, что тот поставил его в такую ситуацию. Он ненавидел такого рода корыстную конфронтацию. Его брат Отто гораздо лучше подошел бы для этой работы. Он бы точно знал, какие завуалированные угрозы следует здесь использовать. «Гер Эйлер, вы неправильно понимаете цель моего визита. Я пришел не для того, чтобы продать вам какую-либо часть компании моего отца. Я пришел, чтобы вернуть письмо». Улыбка Эйлера исчезла с лица, как будто ее никогда и не было. Он бросил взгляд на сейф, стоящий на столике за письменным столом, и отложил пирожное в сторону. Феликс продолжил. «Прежде чем вы что-нибудь скажете, я должен сказать вам, что мой отец уполномочил меня предложить вам очень щедрую цену за письмо». Эйлер разразился лающим смехом. Что такое единовременный платеж по сравнению с постоянным доходом, который принесет мне владение частью компании?» «Нет, спасибо, Гер-Ягер. Есть только один способ, которым ваш отец может разрешить эту трудность, и это мой способ. У него осталось 17 дней. Пока он не будет готов к продаже, нам больше нечего обсуждать. Вы можете идти». Феликс тяжело вздохнул. Именно на этом этапе разбирательства его отец, несомненно, ожидал, что он начнет все крушить, пока Эйлер не отдаст ему письмо. Но на самом деле у него не хватило на это духу. Этот человек был мерзким, но не более мерзким, чем его отец, а Феликс никогда в жизни ни над кем и ни за что не издевался. Он не был грабителем, и именно так он чувствовал себя здесь. Это было неловко, если бы только у него был бы какой-нибудь другой рычаг воздействия, если бы только он мог сыграть с Эйлером такую же шутку, какую Эйлер сыграл с его отцом. Феликс сделал паузу. «Мне жаль слышать это от вас, гер Эйлер», — начал он неспешно. «Потому что я надеялся, что мне не придется прибегать к шантажу». «Что это за чушь?» — раздраженно спросил Эйлер. Феликс сглотнул слюну и углубил тему. «Переписка идет в обоих направлениях. У моего отца также есть письмо от вашего отца, в котором он признает, что занимается той же деятельностью, что и мой отец, а также, что он познакомил вас со своим бизнесом». «Какую деятельность он имеет в виду?» — воскликнул Эйлер. Феликс об этом не имел никакого понятия. «Лучше не называть ее вслух, вам не кажется?» — сказал он. «Даже спустя столько лет». Он улыбнулся Эйлеру с выражением, которое, как он надеялся, выглядела маской злорадного коварства. «Мой отец хочет заверить вас, что если вы потащите его вниз, вы обнаружите, что тонете в той же канализации, и вам предстоит потерять гораздо больше, чем ему». «Но если вы готовы отказаться от своего письма, он готов отказаться и от своего. Мы можем произвести обмен и решить дело мирным путем». Глаза Эйлера недобро вспыхнули. Он медленно погладил пухлыми пальцами свой круглый подбородок. «Хитрый старый козёл. Я верю, что он был бы готов умереть в позоре и нищете только для того, чтобы увидеть, как я тоже погибну». Внезапная мысль, казалось, пришла ему в голову. Он посмотрел на своих огромных слуг, а потом на Феликса. «Это письмо у вас здесь?» Глаза Феликса расширились. Ему и в голову не приходило, что Эйлер прибегнет к насилию. Несмотря на многочисленность своих слуг, он все еще был респектабельным человеком на респектабельной улице. Он же не собирался ничего предпринимать в своем собственном доме, не так ли? «Э -э, «Не со мной», — ответил Феликс. «Я оставил его в гостинице, думая, что вы будете благоразумны, и оно мне не понадобится. Если мы договорились, то я пойду и принесу письмо». Эйлер коварно улыбнулся. «Не нужно утруждать себя. Я попрошу своего слугу принести его, пока вы ждете здесь». Феликс бросил взгляд на Готрика. Казалось, он по-прежнему не обращал на это внимания. Разве он не чувствовал, как в воздухе сгущается напряжение? «Это не проблема, гер Эйлер», — поднимаясь со стула, сказал он. «Мы вернемся, скажем, через час». «Простите, гер Ягер», — парировал Эйлер, приподнявшись над столом. «Я должен настоять, чтобы вы остались». Он кивнул головой двум массивным лакеем, и они направились к двери. Феликс сердито хмыкнул. Он не собирался ввязываться в драку из-за чего-то, с чем с самого начала не хотел иметь ничего общего — Будь проклят Эйлер и будь проклят его отец. Вы пожалеете, что удерживали нас против нашей воли, Гер, произнёс Феликс. С моим спутником нельзя шутить так легкомысленно. Эйлер посмотрел на Готрика, и Феликс проследил за его взглядом. Истребитель был зрелищем, внушающим страх и уважение. Его массивное телосложение и бугристые мышцы полностью закрывали крошечный стул, на котором он сидел, а его устрашающие гребень и многочисленные татуировки источали экзотическую угрозу. Конечно, он был бы еще более впечатляющим, если бы не выбрал этот момент для того, чтобы открыть рот и захрапеть. Эйлер рассмеялся и пренебрежительно посмотрел на храпящего Готрока. «Ужасающий!» Он отвернулся от него, махнув рукой лакеем. «Отведите их в подвал!» Подручные шагнули вперед. Феликс подтолкнул Готрика локтем. Истребитель что-то пробормотал себе под нос, но не проснулся. «Вы заставите меня опубликовать письмо, гер Эйлер!» Сказал он, сильнее толкнув Готрика локтем. Эйлер фыркнул. «Как ты можешь опубликовать то, чего у тебя нет?» Лакеи приблизились. «Итак, сэр!» Сказал тот, что был с отсутствующим правым ухом. «Пройдемте тихо, и нам не придется ничего вам ломать!» «Готрек!» — рявкнул Феликс и ткнул истребителя локтем в плечо. Истребитель, вздрогнув, проснулся, инстинктивно хватаясь за свой топор. Внезапное движение было слишком резким для хрупкого кресла. Оно громко треснуло, и Готрек рухнул на пол, усыпанный тонкими щепками. «Вандализм!» — крикнул Эйлер. «Твой отец получит за это счет!» Готрек мгновенно вскочил, сжав кулаки и поворачивая голову из стороны в сторону, как сонный медведь. «Кто столкнул меня с моего места?» — прорычал гном. они это сделали», — сказал Феликс, отступая назад и указывая на приближающихся лакеев. Рассвирепевший Готрек повернулся к ним. «Пойдемте, Пси», — сказал тот, что справа. Его нос выглядел так, будто его часто ломали. а «Отоспишься в милом темном подвале, а?» Он положил огромную руку на плечо Готрека. Готрек взмахнул рукой, закованной в гипс, и сломал Лакию нос. Тот отшатнулся, воей хватаясь за лицо, и тяжело упал на низкий столик, разбив его вдребезги. « «Сюда, быстро!» — сказал одноухий, замахиваясь на готрика. Удар повернул голову Готрека, но, казалось, только разозлил его. Он зарычал и согнул лакея пополам ударом кулака в живот, затем толкнул его обратно на приставной столик. Под весом громил, и он разлетелся в щепки. «Грабители!» — воскликнул Эйлер. Гейо Зови Уве и остальных! Звони в черные колпаки! Быстрее!» Дворецкий бретонец кротко поклонился и метнулся к двери. Феликс побежал за ним. Эйлер перегородил его путь, крутанув на балдашник своей трости и вытащив тонкое лезвие. «Нет, гер-я-гер», -гер, сказал он, направляя трость-шпагу в грудь Феликса. Феликс отступил назад, затем швырнул эсталийскую вазу, стоявшую на столе, прямо в лицо Эйлеру. Когда он поднял свой меч, чтобы блокировать удар, Феликс нырнул вперед и повалил хозяина дома на землю, придавив его руку с мечом коленом и ударив кулаком в лицо. Торговец брыкался и извивался под Феликсом. На удивление, он оказался сильнее, чем выглядел. Гаральд. «Йохен!» — крикнул Эйлер изо всех сил, пытаясь высвободить свой меч. Но два лакея были заняты другим. Краем глаза Феликс мог видеть, что сломанный нос снова поднялся. По его лицу текла кровь, и он швырял в Готрека остатки низкого столика. Позади него одноухий держался за живот, и его рвало прямо на мраморную шахматную доску. «Готрек!» — крикнул Феликс, ткнув Эйлера локтем в глаз. «Забудь о них! Достань сейф! Открой его!» Если Эйлер собирался опуститься до откровенного злодейства, Феликс больше не испытывал угрызений совести из-за того, что ограбит его. Готрек ударил сломанного носа головой, оттолкнул его в сторону, повернулся и посмотрел на сейф, когда здоровяк завалился на пол позади него. «С этим ничего не поделаешь», — сказал истребитель, нахмурившись. «Это работа гномов. Нам понадобится ключ». Эйлер вырвал руку с мечом из-под колена Феликса, но Феликс снова поймал ее и ударил об пол. Эйлер ослабил хватку, и меч отскочил от ковра. Когда Эйлер потянулся за ним, Феликс увидел связку ключей у него на поясе. Он сорвал их и бросил Готрику. «Попробуй это!» Готрик поймал ключи, но когда он пошел вокруг стола к сейфу, из коридора донесся грохот сапог, и в комнату ворвалась целая орава вооруженных людей. Готрик и Феликс повернулись к ним. Их было шестеро, и все они были одеты в ту же униформу лакеев с лентами, что носили Гарольд и Йохен, и, по-видимому, тоже принадлежали к одной породе. Огромные, неуклюжие, вооруженные дубинками громилы с выпирающими вперед челюстями и покрытыми шрамами черепами. У одного из них вместо руки был крюк. Гийо нервно выглянул из-за их спин. «Уберите руки от капитана!» — сказал один с молочно-белым левым глазом. В этом не было необходимости, потому что, отвлекшись на их появление, Феликс ослабил хватку, и Эйлер ударил его кулаком в челюсть. Феликс покачнулся назад, и Эйлер, оттолкнув его, закричал своим людям. «Хватайте их! Держите их! Держите их подальше от сейфа!» Шестеро лакеев двинулись вперед, распинывая ногами сломанную мебель. Готрек потянулся за своим топором. «Только не топор!» — выдохнул Феликс, лежа на полу. «Без убийств, Готрек, пожалуйста!» Истребитель опустил руку, прорычал бессловесный вызов приближающимся громилам и бросился в атаку. Феликс покачал головой, пытаясь вправить челюсть, и поднялся на ноги, но Эйлер опередил его. Он схватил свой меч трости и повернулся к Феликсу. Глаз Эйлера, в который Феликс ударил локтем, быстро наливался кровью. «Кажется, я передумал», — сказал Эйлер, гнусно ухмыляясь. «Возможно, стража должна найти тебя мертвым, когда прибудет. Мужчина должен защищать свой дом, не так ли?» Эйлер сделал выпад, вытянув руку с грацией эсталийского диестру. Феликс ловко отпрянул в сторону. Несмотря на свой внешний вид, этот человек был хорошо обучен владению мечом. Феликс побежал к двери, обогнув людей, дерущихся посреди зала. Двое здоровяков были повержены, у одного рука была сломана, но остальные продолжали осыпать ударами рассверепевшего гнома. Дворецкий гийо благоразумно ретировался. Феликс ринулся вниз по лестнице, один раз поскользнувшись на истертых ступенях и чуть не полетел головой вперед. Он услышал, как Эйлер спускается за ним. Внизу он бросился через фойе к шкафу рядом с входной дверью. Эйлер метнулся за ним, выставив вперед свою шпагу. Феликс едва отскочил в сторону, когда клинок Эйлера вонзился в дверцу шкафа. Он побежал в гостиную, а Эйлер, шатаясь на каждом шагу, последовал за ним. Комната была темнее, чем кабинет Эйлера, и заставлена прочной, более пригодной для жизни мебелью. Потолок был низким и ребристым, с тяжелыми, широко расположенными балками. Феликс ударился головой об одну из них, перепрыгивая через длинный диван, обитый красной парчой, Он повернулся лицом к Эйлеру, держа в одной руке свой рунный меч, а другой энергично потирая шишку, похожую на половинку луковицы, быстро образовавшуюся у него на макушке. Его глаза слезились от боли. Эйлер обошел диван, высоко подняв шпагу, качая головой и расстегивая камзол для большей свободы действий. «Плохо сыграно, Гер-Ягер!» -гер Феликс едва мог слышать его из-за глухих ударов и звуков побоя, доносившихся сверху. Потолок вибрировал от топота ног дерущихся. «Если бы ты оставил письмо в Альтдорфе, мне был бы поставлен мат, угроза, до которой я не смог бы добраться. Твой отец никогда бы не допустил такой ошибки». «Вы говорите так, словно восхищаетесь им», — заметил Феликс. «Я верю», — усмехнувшись, сказал Эйлер, «что он очень хорошо умеет играть в эти игры, но на этот раз он выбрал очень плохую пешку». Эйлер сделал резкий выпад шпагой. Феликс отразил удар, но лезвие шпаги мгновенно снова нацелилось на него. Он отпрыгнул назад, желая получить больше места для взмаха своим длинным мечом, но Эйлер быстро продолжил свою коварную атаку. Внезапно ужасающие грохот и дикие крики сверху заставили Феликса поднять глаза. Клинок Эйлера метнулся к его горлу. Феликс яростно закрутился на месте. К несчастью, позади него была скамеечка для ног, и он, споткнувшись об нее, опрокинулся навзничь, сдавленно захрипев, когда его спина ударилась об пол. «Я отправлю твое бездыханное тело обратно твоему отцу!» — громко прокричал Эйлер, перекрикивая своим криком шум, доносящийся сверху. «В знак моего восхищения!» Феликс изо всех сил пытался заставить свои конечности повиноваться, когда Эйлер приставил свою трость шпагу к его груди. Внезапно с лестницы донесся ужасающий грохот, и крики превратились в ужасные вопли. Эйлер и Феликс одновременно посмотрели в сторону лестницы и увидели, как большой квадратный предмет отскочил от лестничной клетки в облаке щепок, штукатурки и пыли, и ударился об пол в прихожей с такой силой, что дом содрогнулся. За этим быстро последовал дождь из летящих лакеев. Все они валились вниз и свободно шлепались на пол вокруг того, что пролетело первым. «Май сейф», — в растерянности произнес Эйлер. После того, как приспешники Эйлера повалили готрика приземлившегося ногами на вздымающиеся, обтянутые бархатом животы лакеев, он медленно поднялся и погрозил кулаком вверх. «Спускайтесь сюда, вы трусы!» Из раны на голове у него обильно текла кровь. Феликс воспользовался тем, что Эйлер отвлекся, выкатился из-под острия шпаги и вскочил на ноги. Эйлер был вне себя. «Мой дом!» — закричал он. «Обивка моей мебели! Весы Маннона! Расходы!» Он повернулся к Феликсу, сверкая глазами. «Я отправлю твой труп обратно твоему отцу вместе со счетом за нанесенный ущерб!» Он замахнулся на Феликса своей шпагой, но Феликс блокировал удар и пнул Вейлера пуфик для ног. «Готрек!» – позвал он. «Я здесь!» Истребитель развернулся и направился к нему. Один из упавших лакеев попытался подняться и замахнуться на него кинжалом. Готрек тыльной стороной ладони заехал тому по лицу гипсом и продолжил идти. Удар прозвучал, словно пистолетный выстрел, и Феликсу на мгновение показалось, что гном раздробил лакею череп – Но раскололся именно гипс, и зигзагообразная трещина протянулась по всей его длине. Удовлетворенно хмыкнув, Готрек сорвал с руки надоевший гипсы и радостно потряс рукой. «Как раз вовремя!» — проворчал он, входя в гостиную и направляясь к Эйлеру, огибая диван, обитый красной парчой. Торговец отпрянул назад, пытаясь удержать Феликса и Готрека перед собой. В этот момент с винтовой лестницы донесся грохот сапог, и в комнату вбежали двое лакеев. Они резко остановились в нерешительности, когда увидели готрика «Молод Сигмара, он жив!» — сказал тот, что слева, державший забрызганную кровью каминную кочергу. готрик угрожающе зарычал и поманил их к себе. «Попробуй еще раз!» — прохрипел он. «Осмелься на это!» «Убейте их!» — взвизгнул Эйлер, отступая за элегантный клавесин в телейском стиле. «Я к нему и близко не подойду», — сказал тот, что с кочергой. «Он сумасшедший! Он швырнул в уве, сейф!» — сказал другой, который был никем иным, как одноухим, все еще стоявшим на ногах и теперь державшим в руке матросскую саблю. «Убейте их, или все ваше жалование пропадет!» — крикнул Эйлер. Феликс встал рядом с Готреком, а два высоченных лакея настороженно посмотрели на них. «Теперь я могу воспользоваться своим топором, человечий отпрыск!» — пророкотал Готрек. «Да, сейчас было бы самое подходящее время», — ответил Феликс. «Хорошо», — сказал истребитель и снял топор со спины. Одноухий наклонился к своему спутнику и что-то сказал. «Чего ты ждешь?» — крикнул Эйлер. Прежде чем Феликс смог понять, что они намеревались сделать, два гиганта отбросили в сторону свое оружие, подняли массивный диван, как будто он ничего не весил, и атаковали им Готрека и Феликса. Феликс уклонился, а Готрек взревел и рубанул парчевый барьер своим топором. Рунное оружие вошло глубоко в диван, пробив деревянную раму и набивку из конского волоса. Диван сильно ударил Феликса с истребителем и отбросил их назад. Они попытались оттолкнуться от стены, но это было бесполезно. Рыхлый ковер под их сапогами скользил по отполированному полу и не давал им опоры. Каблуки Феликса цеплялись за плинтус, но это не замедлило движение, и они с Готроком, выбив с оглушительным треском оконное стекло, вылетели из разбившегося окна, волоча за собой бархатные занавески и несколько диванных подушек из красного плюша. Феликс несколько мгновений любовался красотой летящих осколков стекла, сверкающих на послеполуденном солнце, замысловатостью декоративной кирпичной кладки на задней стене дома Эйлера и пушистыми белыми облаками надо всем этим. Затем канал ударил его в спину, и ледяная и вода сомкнулась над его головой. Шок от этого на секунду лишил его рассудка, и он вынырнул на поверхность, задыхаясь и брыкаясь, чтобы удержаться на плаву, увидев слева от себя Готрака с прилепленным к здоровому глазу гребнем волос, потрясающего топором над головой. «Трусливые люди!» — взревел он, когда медленное течение увлекло его и Феликса вниз по каналу. «Диван! Это оружие труса!» Феликс поднял глаза. Из разбитого окна Эйлер что-то кричал в ответ. Двое его оставшихся в живых лакеев стояли по бокам от хозяина и угрожающе потрясали оружием в сторону уплывавших по реке друзей. «Этот вандализм дорого тебе обойдется, Ягер!» — закричал он. «Я больше не буду довольствоваться половиной компании, Ягер сыновья! У меня будет все!» Готрек вернул топор за спину и поплыл в сторону канала. «Давай, человечьий отпрыск, давай покончим с этими швыряльщиками мебелью!» Феликс собирался последовать за ним, но как раз в этот момент к Эйлеру и его друзьям у окна присоединились люди в черной форме городской стражи Мариенбурга. Эйлер закричал, указывая рукой в сторону Феликса. «Это тот самый человек! Он и Карлик сделали все это!» Феликс вздохнул. Он был почти готов прокричать «Хватит!» и позволить своему отцу самому заниматься своими грязными делами. Но он дал обещание, а Эйлер вывел его из себя. Этот человек пытался убить его. Что ж, Феликс не собирался отвечать тем же, но он найдет какой-нибудь другой способ получить письмо. Теперь это было вопросом его уязвленной гордости. «Мы вернемся позже», — сказал он. «Мне нужно подумать». Готрек скептически хмыкнул, но потом утвердительно кивнул. «Мне бы все равно не помешало выпить», — сказал он, и вместе с Феликсом они поплыли к дальнему берегу.